Под влиянием Одри я получила диплом по восточной метафизике и стала священнослужительницей. Меня всегда влекло к тем, кого похищали инопланетяне. Я постоянно помогала им разорвать зловещий цикл похищений и ночных кошмаров. Я благодарна Одри за то, что она подтолкнула меня в нужном направлении и уверена, что мы с ней Еще встретимся. Венди Дарден Локвуд, Сонора, штат Калифорния, апрель 1997 года. Похищенный сосед. Меня всегда интересовали похищения людей инопланетянами и вообще уфология. И после случившегося со мной странного происшествия, я абсолютно уверена, что все это правда. Около трех лет назад моим соседом по дому в Сан-Франциско был некий Майкл, который уверял, что его всю жизнь похищают инопланетяне. По его словам, эти существа следуют за ним из города в город, появляясь обычно по ночам. Сначала зажигается яркий свет, а затем они материализуются в его спальне. Его уже похищали из того дома, где мы жили. Но он не стал мне об этом рассказывать из боязни, что я сочту его сумасшедшим. Через три недели в нашем доме ночевала одна моя подруга. Майкл лег спать за два часа до того, как мы с ней отправились в постель. Внезапно меня разбудил яркий свет, Проникавший сквозь плотные шторы со всех трех окон моего эркера. Я села на постели и закричала «Огни, огни! Ты видишь огни?» Моя подруга, крепко спавшая рядом со мной, тоже проснулась и сонно спросила, что случилось. Огней она не видела, но по ее словам я стала белой, как мел. Я сказала ей, что внезапно проснулась, как будто ожидала, что сейчас что-то произойдет. И тут окна вдруг озарились ярким светом. Я посмотрела на часы. Было три минуты третьего. Несмотря на заверения моей подруги о том, что все в порядке, я еще долго не могла заснуть. На следующее утро я осторожно встала, моя подруга все еще спала. и отправилась на кухню, чтобы поесть кукурузных хлопьев. Там уже сидел Майкл, который пил кофе. Серьезно посмотрев на меня, он сказал, «Сегодня ночью это опять случилось». «Я знаю, ты считаешь, что я все выдумываю, но они приходили за мной около двух часов ночи. Я чуть не выронила из рук чашку. Когда я рассказала Майклу о том, что видела», он обрадовался, что я ему наконец поверила. Теперь я знаю, что те, кто находится недалеко от похищаемых, иногда могут стать свидетелями подобных происшествий. С тех пор мои взгляды сильно изменились. Я верю, что сама стала свидетельницей проявления иного разума, и поэтому могу более объективно и с большим сочувствием относиться к свидетельствам других людей. Лайс Милнер, Лос-Анджелес, январь 1997 года. Смотрите, вон там, в небе. Однажды августовским вечером 1976 года мы с мужем и дочерью ехали на машине и вдруг заметили возле магазина в Берлингтоне, штат Массачусетс, одну нашу подругу. Заехав на стоянку, мы вышли из машины, чтобы с ней поговорить. Моя дочь Дона, которой в то время было шесть лет, осталась в машине. Пока мы разговаривали, Дона, высунувшись из окошка машины, вдруг сказала, «Смотрите, вон летающая тарелка». Мы, как это часто делают взрослые, проигнорировали ее слова. И тогда... как это часто делают дети, когда на них не обращают внимания, она стала снова и снова их повторять. После того, как Дона в третий или четвертый раз сказала «Смотрите, вон летающая тарелка», мой муж заявил «Да никакая это не тарелка». Но все же посмотрел в ту сторону, куда она указывала. А посмотрев, воскликнул «Да это же летающая тарелка». Высоко над нами, мигая белыми огнями, парил огромный объект по форме, напоминавший диск. Мы застыли на месте, не в силах оторвать взгляда от этого зрелища. Берлингтон находится неподалеку от Бетфорда, где есть военно-воздушная база. Пока мы стояли, созерцая летающую тарелку, со стороны базы послышался звук приближающегося самолета. В следующую секунду тарелка скользнула к северу и в мгновение ока исчезла.